dap dap dap dap dap dap dap dap Роберт Шекли После этой войны другой уже не будет Это сейчас Земля всем известна как образец добрососедства и миролюбия Даже несмотря на свое полное обнищание, она ни с кем не воюет Есть уже люди, которые представить себе не могут, что когда-то было иначе А ведь было и не так уж давно когда вся власть на земле была сосредоточена в руках горстки ослов в армейских мундирах. Вот эти-то солдафоны наихудшего армейского образца и доказали тогда перед великим прозрением полную несостоятельность их собственной политики. Ведь именно во время диктатуры генерала Гетта земля вышла в космос и тут же, пару лет спустя, влипла в инцидент с галактическим исполнителем, после которого о войнах уже нечего было и говорить. Вот вам подлинная история этой фатальной встречи. 18 сентября 2331 года 2-я ударная армия под командованием генерала Варгаса вынырнула из утреннего тумана в окрестностях Редланда, Калифорния и отбросила лоялистов Видермайера на полуостров Сан-Франциско. Видермайер, последний из генералов старого демократического режима, назначенных ныне незложенным правительством Соединенных Штатов, еще надеялся, что ему удастся спасти свою армию, отступив по морю хотя бы на Гавайи. Он не знал, что к этому времени океания уже сдалась на милость военных. Долгожданные корабли так и не пришли. Осознав, что дальнейшее сопротивление бесполезно и принесет только еще большие потери, Видермайер капитулировал. Так рухнул последний оплот защитников гражданских прав. Впервые за всю свою историю Земля перешла во власть единой военной диктатуры. Варгас принял капитуляцию Видермайера и тут же отослал вестового в штаб-квартиру верховного командующего генерала Гетта в северном Техасе. Войска второй ударной разбили лагерь на двух лугах, и интенданты уже засуетились, завершая подготовку к праздненствам, которыми Варгас хотел отметить окончательную победу. И его палатка стояла чуть в стороне от лагеря. Генерал Варгас, коренастый крепыш чуть ниже среднего роста, Обладал большой круглой головой, увенчанной шапкой густых волос, черными ухоженными усами и густыми сросшимися бровями. Он сидел на раскладном стуле и рядом на краю стола дымился окурок черной сигары. Следуя хорошо проверенной практике, он отдыхал, полируя свои сапоги, сделанные из натуральной страусиной кожи и поэтому практически не имевшие цены, так как ни одного страуса на земле уже не осталось. Напротив, на походной койке, сидела его боевая подруга Лупе, вспыльчивая женщина с резкими чертами лица, пронзительным голосом и неукротимым характером. Все годы их Адюльтера она воевала плечом к плечу с Варгасом и сопутствовала его карьере от обозника низшего ранга до генерала в штабе верховного главнокомандующего. Оба они участвовали в кампаниях во всех частях света. Их армия отличалась с высокой маневренностью. Сегодня они в Калифорнии, а завтра уже в Италии, Камбодже или еще где-нибудь куда направят. Теперь, наконец-то, боевые соратники получили возможность расслабиться. Войска расположились на широкой равнине под Лос-Гаттасом. Их костры посылали в голубое небо тонкие извилистые струйки серого дыма. Компания была окончена. Многие лоялисты Ведермайера перешли на сторону победителей. Похоже было, что эта битва была последней. Долго, сколько Варгас не вспоминал, он не мог припомнить ни одного непобежденного еще противника. Это был исторический момент. Варгас и Лупы отметили его, подняв друг за друга по бокалу калифорнийского шампанского, а затем разложили на заправленные двуспальные койки обмундирования и принялись наводить на него блеск для предстоящих торжеств. От генерала Гетто прибыл вестовой, пыльный и усталый от нескольких часов, проведённых в вертолёте. Он привёз депешу. «Мы раздавили всю оппозицию нашему новому порядку в Северной Америке и окончательно сломили сопротивление в России и Азии. Наконец-то весь мир управляется одной твёрдой рукой. Мой верный генерал и мой дорогой друг, ты немедленно должен прибыть в Ставку». Все наши генералы собираются здесь для того, чтобы отметить нашу окончательную победу. Кроме того, нам нужно обсудить и наметить план дальнейших действий. И для этого ты мне здесь очень нужен. Кроме того, строго конфиденциально тебе сообщаю, что есть кое-какие обстоятельства, сулящие совершенно новые варианты дальнейшего развития нашей цивилизации. Но говорить об этом не могу даже в депеше. Очень хочу обсудить все это с тобой». «Это необычайно важно. Приезжай немедленно. Ты мне просто необходим!» Когда Вестовой вышел, Варга совернулся к Лупе. Что это могло бы быть настолько важным, что он не может доверить депеши? Хоть бы намекнул, что ли? «Понятия не имею», — сказала она. «Но мне что-то не нравится, что он так настаивает на твоем приезде». «Что ты в этом понимаешь, женщина? Он просто отдает должное моим заслугам». «Может, и так». «А может, он хочет иметь тебя поближе к себе, чтобы ты был у него на глазах?» «Твои ребята – одна из последних независимых армий, и если он над вами установит контроль, то считай, он в дамках» «Ты забыла, что у него, по крайней мере, в пять раз больше людей, чем у меня» «Кроме того, Джон Гетт мой друг детства, мы учились в одной школе в Лос-Анджелесе» «Да слыхала я про это, – ответила Лука» Но слишком часто бывает, что о дружбе забывают там, где решается вопрос о верховной власти Но у меня нет амбиций подняться выше, чем я есть А Гет об этом знает? Да, конечно, знает, заявил Варгас Хотя голос его прозвучал не так уверенно, как ему хотелось бы А он в это верит? Парировала Лупе В конце концов, власть меняет человека Ты же сам видел, что стало кое с кем Знаю, о ком ты Генералы из России и Вьетнама. Но они же не смогут объединиться против Гетта. Настали времена единого правительства, и Джон Гетт скоро станет верховным командующим всей планеты. А он этого достоин? Вот уж это не важно, — раздраженно ответил Варгас. Главное — это идея, и ее время настало. Раньше мы жили в сумасшедшем доме, все воевали друг с другом. Единый верховный военный правитель Земли — «Это лучший вариант для нас всех!» «Ну, хорошо», — примирительно сказала Лупе. «Надеюсь, что это так. Так мы едем?» Варгас задумался. Несмотря на уверенный вид, который он демонстрировал Лупе, у него самого все же были некоторые сомнения. «Кто может предсказать, что сделает Гэтт?» Не раз уже бывало, что победивший генерал утверждался на своих позициях путем уничтожения под предлогом измены своих былых соратников. Однако есть ли выбор? Как бы ни было предано Варгасу его войско, армия ГТ в пять раз превосходит его численные, в любом случае победа будет за ним. Но ведь он, Варгас, и не собирался быть верховным командующим. Он-то прекрасно понимал, что скрою не для высшего эшелона власти его место на поле битвы. Так что он ни на что не претендует, и Гет должен был это знать. Варгас сам ему часто об этом говорил. «Я должен с ним повидаться», — наконец решил он. «А я?» — спросила Лупе. «А ты останешься под охраной наших войск в полной безопасности». «Не будь занудой. Где ты, там и я». Это девиз боевых подруг. Варгас имел слабое представление о том, каким разрушением подверглась Америка, потому что до того, как Гетт приказал ему перебросить свою армию в Калифорнию для решающего сражения с Видермайером, он воевал в Италии. Но пока они летели на реактивном самолете в Техас, в город Зеро, он достаточно насмотрелся на разрушенные города и нескончаемые толпы беженцев. Однако сам город Зеро выглядел вполне благополучно. Это было новенькое, с иголочки, создание генерала Гетта. В центре его находился огромный стадион, превосходящий размерами Колизей, Астродом и все другие спортивные сооружения Старого Мира. Тренеры, болельщики и спортсмены съезжали сюда со всего мира для обсуждения военно-спортивных ритуалов. Варгас за всю свою жизнь не видел столько генералов и их боевых подруг в одном месте. Здесь собрались все соратники Гетта, выигравшие войну за установление военного положения во всём мире, и все они были в наилучшем расположении духа. Варгас и Лупы зарегистрировались в громадном отеле, построенном специально для этой ассамблеи, и сразу же поднялись в свой номер. «Ого!» — сказала Лупа, разглядывая мебель в классическом стиле. «Ничего себе!» Она прекрасно владела английским, но, не желая, чтобы другие боевые подруги считали её зазнайкой, предпочитала говорить с их специфическим простонародным акцентом. Чемоданы генералу пришлось нести наверх самому, так как отель был настолько новым, что коридорные в нём ещё не прошли проверку службы безопасности и поэтому пока ещё не были допущены к работе. Варгас был одет в свой пропотевший черно-оливковый боевой мундир с Орденом Льва, знаком отличия бессрочного командира Вечного Корпуса. Этот знак он получил за свою самую знаменитую победу в Чако в 30-х годах. Варгас поставил на пол чемоданы и рухнул в кресло с обиженным видом. «Я им боевой, а не коридорный генерал!» Лупы все еще в остолбенении таращилась на мебель. Сегодня она нарядилась в свое самое откровенное розовое атласное платье и ярко накрасила губы. Она была очень хороша сейчас. Черные измеящиеся волосы, лицо развратной кошки и ноги растущие от ушей. Однако для женщины ее формы были несколько грубоватыми. Она скорее была похожа на генерала в юбке, только со слишком худыми ногами. Варгас сидел, развалившись в кресле, на его лице деревенского увольня торчала пега и щетина. Он не имел дурной привычки бриться каждый день, считая, что и так выглядит достаточно прилично. Лупа, наконец, обрела дар речи. «Эй, ксакси!» Так она его иногда ласково называла. «А что мы делать теперь?» «На черта тебе русский акцент!» — рыкнул на нее Варгас. «Закройся! Это не твоего ума дела!» Я собираюсь на совещание и голосование в конференц-зале. Голосование? Это кто там собрался голосовать? Все наши генералы, чучело. Что-то я не въезжаю, сказала Лупа. Мы же фашисты. Мы что, не можем обойтись без этих вонючих голосований? Счастье твое, что я тебя люблю, ответил генерал. Потому что иногда мне хочется тебя прибить за твою тупость. Слушай сюда, мой стерветеночек. «Если фашисты иногда и голосуют, то они делают это лишь для того, чтобы лишить права голоса всех остальных!» «Ах, вот так, да? Тогда понятно!» «Ничего бы не понять!» — продолжал Варгас. «Если мы хотим совместно выработать общую программу дальнейшего развития, то только на это мы и можем рассчитывать!» «Голосование просто необходимо, чтобы удержать наших обожаемых ревизионистов от контрреволюции!» «Надеюсь, что это получится!» Сказала Лупе, задумчиво почесывая ляжку, но затем, вспомнив о своих манерах, тут же почесала ляжку генерала. Потом она достала из холодильника текилу, шампанское и пиво и смешала свой любимый коктейль. «И это все, за что вы будете голосовать?» спросила она. Варгас задрал ноги на кофейный столик, и столик тоненько заскрипел. Варгас знал, что для каждой новой партии генералов-постояльцев заказывается новая партия кофейных столиков. Ему нравилось слушать этот скрип. Он был человек простой, со своими маленькими слабостями. Он еще немного поскрипел и затем ответил. «Есть еще кое-что, о чем нужно проголосовать». «Я что, тоже должна туда идти?» — спросила Лупа. «Да нет же, ты же женщина. Недавно мы большинством голосов решили лишить вас права голоса». «Блеск!» — ответила Лупа. «На всех этих собраниях всегда такая скукотища». В дверь постучали. «Войдите!» — отозвался Варгас. В комнату вошел долговязый парень, одетый в серую униформу. Отвисшая нижняя губа и глазки щелочки вылиты недотепом. «Варгас, это вы?» — спросил он. «Да», — ответил генерал. И «Если ты еще раз войдешь без стука, я тебе хребет переломаю!» «Да я же по службе», — сказал тот. «Я принес вам взятку». «Так что ты раньше не сказал!» — удивился Варгас. Присаживайся, наливай себе Недотепа достал из внутреннего кармана толстый конверт и протянул его генералу Варгас заглянул внутрь, он был набит тысячными кредитками с орлами Дьявол, сказал генерал, можешь по-приятельски заходить ко мне, когда захочешь Так для чего это, могу я осведомиться? Да я ж говорю вам, это взятка, ответил парень я уже понял, что это взятка, сказал Варгас. Но ты мне еще не сказал, за что она. Я думал, вы сами знаете. Когда начнется голосование, вам нужно проголосовать за по первому пункту. Хорошо. А что в этом пункте? Что штатские лишаются права голоса до тех пор, пока верховное начальство не сочтет их достойными доверия. Звучит хорошо. Меня это устраивает. Парень вышел... И Варгас торжествующе улыбнулся Лупе. Он был горд получением этой взятки, хотя и без нее он бы все равно голосовал за пункт первый. Но он знал из исторических книжек, не говоря уже об устных преданиях на эту тему, что взятки были доброй традицией любых избирательных кампаний, поэтому он бы просто обиделся, если бы генерал Гетт не счел его достойным взятки. Он бы поделился своей радостью с Лупой, если бы она не была такой дурой, не способной вникнуть во все тонкости и нюансы. Но до чего же потрясающе она выглядела сейчас в своем розовом атласном пеньюаре. «Заходи, старина, добро пожаловать!» — загремел в приемный голос генерала Гетта. А ведь Варгас всего минуту назад назвал свое имя краснолицему клерку в форме клерикального дивизиона боевых рейнджеров. То, что Гетт вызвал его сразу, как только он вошел, очень польстило Варгасу протирать штаны в предбаннике, пусть даже и в очень хорошей компании, приятного мало. А компания здесь подобралась что надо. Генерал Лин, только что завершивший присоединение Китая и Японии ко Всемирной оборонной лиге Гетта, Генерал Леопольд, пухлый зануда в помпезной форме, скопированной из фоноберии одного южноафриканского генерала. Он завершил завоевание Южной Америки, включая Патагонию, а кого волнует, что там осталось ниже по карте. Там был генерал Ритон де Галайгон. Эстремадурец со сверкающей улыбкой, чья армада де de Grand Destructividad обезопасила для Лиги всю Западную Европу вплоть до Урала. Здесь были известнейшие люди, чьи имена навеки войдут в историю, и все же именно его, Баргаса, Гетт пригласил на уидиенцию первым. Джон Одасер Гетт Высокий мужчина с вечно горящими глазами и королевскими манерами жестом пригласил Варгаса сесть и, не спрашивая, налил ему виски. Он славился своим гостеприимством на всю империю. «Мы выиграли эту войну, дружище!» — сказал он. «Мы победили их целиком и полностью! Впервые в истории человечества все жители Земли без исключения в едином строю! Это дает нам уникальные возможности!» «Для чего?» — сощурился Варгас. — Во-первых, мы сейчас находимся в той ситуации, когда все ждут от властей, что они наконец-то принесут людям мир и процветание. — Это прекрасные и благородные цели, Сир. Конечно, вот только я пока себе не представляю, как из них извлечь прибыль. — Что вы имеете в виду, мой генерал? — Последняя война была очень длинной и влетела нам в копеечку. А в результате сейчас в большинстве стран экономика практически полностью разрушена. И пока всё стабилизируется, пройдёт немало времени. Скольких людей ожидают голод и нужда? Возможно, и голодная смерть. Даже для военных будет трудно встать на ноги. «Но мы предвидели это», — ответил Варгас. «Мы же всё это обсуждали во всех деталях ещё во время войны». Конечно, период восстановления будет очень трудным, но каким ему ещё быть?» Пусть он займет сто лет, пусть двести. Рано или поздно под железным руководством военного командования мы все восстановим, и наступит полное процветание. «Да, это наша общая мечта», — сказал Гетт, «Но представь себе только на минуту, что мы можем ускорить этот процесс, что мы можем одним махом подняться на новую ступень. Представь, что мы можем прямо сейчас достичь полного благоустройства каждого жителя Земли». «Ведь это было бы потрясающе, а, Гетулио?» «О, да, конечно», — взволнованно сказал Варгас, в душе недоумевая, к чему клонит Гет. «Но разве это возможно?» «А вот об этом мы поговорим завтра подробнее после голосования», — ответил Джон Одуасаргет. Конференц-зал имел круглую форму. В центре находилась вращающаяся трибуна для комиссии по регламенту Первого временного военного правительства Земли. Зал освещался многочисленными люстрами и был обставлен удобными креслами. С лишением штатских права голоса разобрались быстро. Все генералы, включая Варгасы, единодушно проголосовали за. Исключение было сделано лишь для тех штатских, что были избраны делегатами до Конгресса. Штатских также лишили прав на Хабе Аскорпус, Биле Правах, Конституцию и остальные либеральные штучки, лишь создающие балласт для нового законодательства. Это было вынужденной мерой, так как военные уже давно заметили, что всем штатским присуще вероломство и лицемерие. Следующим на повестке дня стал вопрос о разоружении, или, как генералы сами его называли, о безработице. С войной, как с бизнесом, было покончено. Воевать больше было не с кем, и, следовательно, разоружение означало тяжелые времена и для военных. Однако идея гражданской войны никому не нравилась. Но генерал Гетт заверил аудиторию, что есть и обходной путь, и пообещал в ближайшее время сделать на эту тему заявление. Конференция закончилась отменным банкетом и бурным братанием представителей различных родов войск. Потом состоялся прием для избранных, где Лупе произвела фурор своим платьем в красные, синие и желтые горошины, что также польстило Варгасу. После приема генерал Гетт отвел Варгаса в сторону и договорился с ним о встрече на следующий день в Авторезерве ровно в 8. Я хочу тебе кое-что предложить, сказал он. И думаю, тебе это понравится. В условленный час Варгас вместе с Лупой прибыли в Авторезерв. Сегодня генерал надел свою орденскую ленту командира Легиона Смерти и все медали и ордена за компанию по разгрому Нью-Йорка. «Да, он прошел славный боевой путь с самых низов, а ведь начинал простым желторотым бандитом». Вскоре они уже мчались на машине за город в пустыню, которую покрывали миллионы цветов нежнейших расцветок. Ведь была весна. «Да, здесь красиво», — сказал Варгас. «Вообще-то эта земля принадлежит одному из индейских племен», — заметил шафер. «Правда, забыл, какому». «Сейчас-то они все ушли в Индианолу». «А что это?» «Новый индустриальный район в Миссисипи, куда собрали всех оставшихся индейцев». «А ведь раньше они были рассеяны по всей Америке». «Да», — ответил шофер. «Но этот образ жизни себя скомпрометировал». «Какая жалость», — сказал Варгас. «Они же, эти индейцы, жили здесь довольно давно». «Их всегда притесняли не так, так эдак». Но не волнуйтесь, мы найдем им применение в нашей новой системе. Секретный объект был надежно укрыт в лабиринте горных ущелий в 30 милях западнее города Зеро. Генерал Гетт сам вышел встречать Варгаса. Рядом с ним на пороге его временной резиденции стояла прелестная молодая женщина — Гет позаботился взять с собой свою даму, юную леди Лолу Монтес, не ту самую, а ее родственницу. У них в семье была традиция наследования имен. Она тут же подхватила лупы под руку и увлекла ее к столику с кофе, сигаретами, бурбоном, наркотиками и к последним сплетням. Генеральские жены, как правило, очень хорошие хозяйки. Гостеприимство – добрая традиция любой армии. Оставшись без свидетелей, генералы смогли приступить к делу. Для начала они обсудили успехи контрразведки, окончательно разделавшейся со всеми инакомыслящими. Большинство оппозиционеров теперь поджали хвост. Просто поражало, на что способен Центральный комитет для того, чтобы вывести скрытых врагов на чистую воду. «И это только начало!» — подытожил Гэтт. «Пока на земле будут военные, социальный надзор будет осуществляться с должной тщательностью». Но это первый раз в моей жизни, когда все солдаты на нашей стороне. А что вы собираетесь делать со всеми теми группировками, которые настаивают на самоопределении в области религии, а также самоуправлении и прочей чепухе? Если они действительно хотят независимости, то должны поддерживать военных. Мы уважаем свободу верований и религий. А если они не захотят к нам присоединиться... «Тогда пусть молчат в тряпочку или убираются подальше, потому что если они этого не сделают, мы их расстреляем», — сказал генерал Гетт. «Это спасет нас от бесконечных споров и поможет нам сэкономить на тюрьмах и надзирателях». Дальше генерал Гет объяснил Варгасу, что одно из преимуществ всепланетного мира заключается в том, что правительство может наконец-то вложить деньги в дельные проекты. «О!» — с пониманием отозвался Варгас. «Речь идет о раздаче еды и все в таком роде». «Я вовсе не это имел в виду», — сказал Гэтт. «Мы пытались так делать, но это не сработало». «Вы абсолютно правы», — заметил Варгас. «Они всегда приходят снова и снова и просят все больше и больше. Но что именно вы называете дельным проектом?» «Пойдем, я тебе покажу. Ты все увидишь своими глазами». Они вышли из палатки и направились к генеральской машине. Шофёр, коренастый, плотный монголоид с длинными бандитскими усами, был одет в шерстяную фуфайку, несмотря на гнетущую жару. Он щеголевато отдал честь и открыл дверцу машины. Они ехали минут двадцать и остановились перед громадным, словно висящим над пустыней, зданием. Пройдя мимо охраны по туннелю из колючей проволоки, они подошли к маленькой дверце, ведущей внутрь. Если снаружи здание казалось огромным то изнутри оно было просто безразмерным. Варгас поднял голову, чтобы увидеть потолок, и заметил далеко в вышине порхающих птиц. Но то, что он увидел в следующий момент, заставило его застыть на месте с раскрытым ртом. Он не мог ни выдохнуть, ни вдохнуть. Наконец, снова обретя дар речи, он спросил. «Это настоящее, Джон?» «Или вы мне показываете какую-нибудь тактическую иллюзию?» Генерал Гэт загадочно усмехнулся. «Все не так просто, дружище. Это достаточно материальная старина. Разуйте глаза». И Варгас разул. Над ним возвышался многоэтажной башней космический корабль. Он хорошо представлял себе, что это такое, так как лупа постоянно пичкала его статьями в газетах типа «Бразильский исследователь». «Это точно был космический корабль, совершенно реальный, окрашенный в серую краску, словно огромный кит с маленькими глазками иллюминаторами и хвостовым плавником на корме». «Я потрясен, Сир!» — сказал Варгас. «Я просто потрясен!» Погляни, что тебе и в голову не приходило, что у нас есть нечто подобное!» «И в мыслях не было», — заверил его Варгас. «Конечно, не было», — довольно сказал Гет. «Это хранилось в глубоком секрете от всех, кроме Верховного Командования». «Но теперь, Гитулео, ты тоже член Верховного Командования, потому что с сегодняшнего дня я тебя туда назначил». «И я что-то не очень понял», — запротестовал Варгас. «Почему я?» «Пошли в корабль», — оборвал его Гет. «Там ты кое-что увидишь». Он подхватил Варгаса под руку и потащил его за собой к эскалатору, ведущему внутрь корабля. И вдруг Варгас почувствовал себя как дома. Интерьеры корабля напоминали ему те, что он видел когда-то в ремейках «Космического бродяги». Он узнавал все эти отсеки, забитые пультами, аппаратурой и всякими там реле. Были здесь и прямоугольные, и дополнительные световые щитки. И техники были одеты именно в облегающие комбинезоны с высокими воротниками пастельных тонов. И полы от стены до стены покрывали ковры цвета авокадо. Все было именно так, как представлял себе Варгас в самых смелых мечтаниях. Казалось, что вот-вот сейчас из-за угла выйдет капитан Спок. «О нет, Спока здесь не будет», — Гэт словно прочитал мысли Варгаса. «Но зато у нас есть кое-какие сюрпризы для пронырливых чужаков. Сейчас, Гетулио, я хочу тебя чуть-чуть проэкзаменовать, так, шутки ради. Скажи мне, о чем думает солдат, осматривая свой новый боевой корабль?» Варгас глубоко задумался. Ему почему-то захотелось, чтобы лупы вдруг оказалась рядом. Хотя она была всего лишь женщиной и к тому же порядочной дурой, Ей удавалось, пользуясь своей непредсказуемой женской интуицией, формулировать то, что вертелось у генерала на языке, но что он сам выплюнуть не решался. К счастью, ответ неожиданно получился как-то сам собой. «Оружие!» — выдохнул Варгас. «И ты получишь его?» — улыбнулся Гэтт. «Пошли сам увидишь, что этот младенчик вооружен до зубов». Гэтт подвел его к маленькому автомобильчику, приспособленному специально для перемещения внутри корабля. Варгас попытался вспомнить, было ли в космических бродягах нечто подобное, и подумал, что, пожалуй, не было. К тому же, этот корабль был больше, чем «Энтерпрайз», и это ему польстило. Он не боялся ни больших вещей, ни великих дел. Автомобильчик тихонько жужжал по равномерно освещенному коридору, ведущему вглубь корабля. Генерал Г. тоже жужжал без остановки, засыпая Варгаса статистическими данными о том, сколько батальонов штурмовиков можно разместить на борту, сколько тонн вяленого мяса и бурбона влезет в продовольственные склады, сколько центнеров стандартных пайков получится в результате и много другой полезной информации. Наконец, они прибыли в боевой центр корабля, в его цитадель. И тут Варгас смог отвести душу. Огромные дула огнеметов, длинноволновый парализатор, вибрационные лучеметы, способные стереть в порошок астероид средних размеров. У него тут же зачесались руки прямо на месте испытать притягивающие и сжимающие лучи, но Гэт его вовремя остановил, потому что стрелять пока было не во что. К тому же, как оказалось, большая часть вооружения еще не была доставлена на борт. Баргас ограничился тем, что громко воздал хвалу работе военных ученых. Но Гэт возразил. «Хотя у нас много надежных ребят, у которых котелок варит, но этот корабль сделали не они». «Тогда кто же, — осмелился вас спросить, сэр? Его сварганила группа штатских ученых, называющих себя «консорциумом», что попросту означает, что все они были повязаны друг с другом. Это был союз Европы, Азии, Америки и их проклятого эгоизма. «Что вы имеете в виду, Сир?» «Я имею в виду то, что они строили этот красавец, чтобы удрать от нас». «Мне трудно поверить в это, Сир». «Да это просто в голове не укладывается». Они перепугались за свои ничтожные жизни и наложили в штаны, что их всех перебьют. А судьба-то так и повернулась, что кое-кому из них не удалось спасти свою шкуру. Не знаю уж, почему им втемяшилось, что кто-то позволит им драть с планеты с дорогостоящим космическим кораблем. И что же с ними стало, Сир? Мы провели селекцию, и оставшихся приставили к делу. Корабль был хорош, но нуждался в доработке. На нем кое-чего не хватало. Например, вооружение. Ведь эти людишки собрались лезть в дальний космос безоружными. Следующей важной проблемой была низкая скорость корабля. Оказывается, космос намного больше, чем мы проходили в военном колледже. А значит, если мы собираемся действительно куда-нибудь, когда-нибудь добраться, нужны суперскоростные корабли. Суперскоростные корабли и первоклассное вооружение — «Да, я всегда мечтал об этом, но чтобы получить все это, сколько вам пришлось преодолеть, мой генерал?» «Да, кое-что пришлось, но это так мелочи». Ученые уперлись на том, что это невозможно, и развели вместо работы пораженческую и разлагающую болтовню. Но я быстро это присек. Установил им крайний срок, после которого я начну расстреливать тех, кто мешает достижению наших целей. «Ты бы посмотрел, как они забегали». Варгас, понимающий, кивнул. В свое время он тоже предпочитал пользоваться самыми простыми методами. «Прекрасный корабль!» — сказал он. «А такой только один?» «Перед тобой флагман нашего космического флота». «То есть вы хотите сказать, что еще есть и другие?» «Конечно. Или будут очень скоро». «Вся автомобильная и судостроительная промышленность будет дни и ночи работать на них. Нам нужно как можно больше кораблей, Гитулио. «Так точно!» — рявкнул Варгас. Хотя на самом деле он никак не мог себе представить, зачем нужны все эти корабли, если кругом и так уже все завоевано. Однако спросить об этом он не осмелился. На лице генерала Гетта играла многообещающая улыбка, мол, ты сейчас узнаешь такое, о чем раньше и не подозревал, и тебе это очень понравится». Но Гет все молчал, и Варгас, решив, что тот ждет от него какой-то реплики, начал. Теперь что касается кораблей, сир. Да, ожил Гет. Они нам необходимы, рискнул Варгас. Для защиты Гет кивнул от наших врагов. Абсолютно верно, сказал Гет. «Единственное, что меня смущает, Сир, это то, что я не знаю, кто теперь является нашим врагом. То есть я имею в виду, Сир, что, по моему скромному рассуждению, у нас на Земле не осталось врагов. Но, может, есть еще кто-то, о ком я просто не имею сведений?» «О, нет, на Земле у нас действительно не осталось врагов. Они последовали за бизонами, коровами, эрдельтерьерами и прочими вымершими видами». «Теперь же, генерал Варгас...» Мы впервые в истории Земли объединенными военными силами отправимся с Божьей помощью в космический поиск и захватим все, что нам попадется. Все-все. В космосе. Варгас был потрясен величием идей. Да, сегодня Земля, завтра Млечный Путь, а потом один черт знает куда. И у нас действительно хватит сил, чтобы сделать это? Взять все, что мы захотим? А почему бы и нет? Если только там есть что брать. В конце концов, это всего лишь инопланетяне. Это какой-то прекрасный сон, сир. Смею ли я надеяться, что вложу в него свою лепту? Гэтс снова улыбнулся и похлопал Варгаса по плечу. Я приберег для тебя хорошую лепту, битулю. «Как ты смотришь на то, чтобы стать моим первым маршалом космического флота и принять под командование этот корабль и ко всему этому приказ отчалить и разыскать пару планет, подходящих для землян?» «Я? Это слишком высокая честь для меня, Сир!» «Ерунда, Гитулио! Ты мой лучший боевой генерал! И ты единственный, на кого я действительно могу положиться!» «Так о чем же говорить?» Гэтт сделал обещанное заявление, после чего продемонстрировал генералам корабль. Затем он объявил, что собирается сам выйти в космос с разведывательной миссией, помогая старому доброму Варгасу. Они возьмут с собой множество разных исследователей на предмет нахождения в космосе чего угодно, что может представлять интерес для землян. Гэтт был уверен, что в космосе есть что разведывать, и что открытие новых миров, как некогда открытие новых континентов, может принести миллионы. генералы с большим энтузиазмом восприняли идею распространения земной военной власти в космическом масштабе, что сулило возрождение военного бизнеса. Работа закипела. Она велась днем и ночью, и вскоре корабль был набит продовольствием, все вооружение было надежно закреплено на своих местах. Испытания показали, что оно работает удовлетворительно, кроме одной ракетной установки, вышедшей из-под контроля и сравнявшей с землей «Канзас-Сити». Но письмо с соболезнованиями для всех оставшихся в живых и посмертные медали для погибших быстро исправили ситуацию. А вскоре после этого 10 тысяч вооруженных до зубов штурмовиков в боевом строю поднялись на борт корабля. Настал момент земного дебюта в космосе. Испытательный полет внутри Солнечной системы прошел настолько гладко, что однажды за орбитой Нептуна Варгас приказал инженерам покинуть родную систему. Космос велик, и нечего тратить время попусту. Корабль мгновенно увеличил скорость, затем заработала система управления гиперпространственным прыжком, и, проскочив сквозь червоточину в пространстве, он вынырнул в районе богатым звездными системами. И у многих из них имелись очень аппетитные планетки. Прошло еще сколько-то времени, не так уж много, но достаточно, чтобы понять, что вы действительно куда-то прибыли. И вскоре офицер связи заметил легкое трепетание стрелки на индикаторе детектора интеллекта. Это было одним из последних изобретений земных учёных — луч широкого радиуса действия, реагирующий на то, что учёные называли нейронным полуфазовым контуром, или сокращённо — НПФК. Военные учёные считали, что этот детектор просто необходим при поисках разумных существ, с которыми следует поговорить как следует. «Откуда поступает сигнал?» — спросил Варгас. «Откуда-то оттуда». Офицер связи неопределённо махнул рукой на россыпь звёзд на дисплее. «Отлично! Поехали туда!» «Сначала нам надо определить звезду, рядом с которой находится источник сигнала», — сказал офицер. «И тогда пойдём прямо на неё». Варгас поспешил с докладом к Гетту. Тот выслушал его в своей роскошной каюте, где было все необходимое для настоящего солдата. Женщина, оружие, деликатесы, алкоголь и наркотики, и велел ему валять дальше в том же духе. Варгас отдал приказ валять дальше на самой большой скорости. Огромный корабль стремительно ввинчивался в пространство. Пока корабль пожирал парсики, солдаты кротали время в бессознательном состоянии, погружённые в гипносон. Самые отборные штурмовики храпели в 10 тысяч глоток, спелёнутые в гамаках в 8-9 ярусов. Звучало это весьма своеобразно, однако совершенно естественно. На каждую роту было назначено по одному дневальному, обязанному отгонять мух. Прошло ещё какое-то время. Позади осталось несколько световых лет, и, наконец, зелёная вспышка на контрольной панели и писк детектора возвестили о том, что источник сигнала уже близок. Офицер связи поспешил кратчайшим путём в капитанскую каюту, сначала скоростным лифтом, затем пневматичкой. Варгас крепко спал, когда его плеча почтительно коснулась чья-то рука. «М? Прямо по курсу планеты, Сир! Разбудите меня на следующей остановке Я думаю, вам лучше лично проконтролировать эту, Сир Варгас вскочил и с раздражением последовал за офицером в рубку Идет откуда-то отсюда, показал оператор сканера интеллекта Глядя на экран через его плечо, Варгас спросил да Что ты тут нарыл, сынок? Да вот, интеллект заверещал Генерал Варгас потряс головой и усиленно заморгал, но мозги его от этого не прояснились, и он вытаращился на оператора, нервно кусая губы, пока тот торопливо объяснял. «Я хотел сказать, Сир, что наш поисковый луч нащупал источник сигнала. Само по себе это еще ничего не значит, но есть вероятность того, что наша система структурального анализа обнаружила контур интеллекта, что может являться доказательством наличия разумной жизни на этой планете». «То есть...» «Ты хочешь сказать, что мы на пороге открытия первой разумной расы?» «Вполне вероятно, Сир». «Грандиозно!» — воскликнул Варгас и тут же объявил подъем экипажу и всему боевому составу. Планета, с которой шел сигнал, оказалась прелестнейшим местом, к тому же с кислородной атмосферой. Лесов, воды и солнечного света тут было в избытке. Так что, если бы вы хотели иметь недвижимость, приятную во всех отношениях, эта планета была бы для вас неплохим капиталовложением. Единственным ее недостатком было лишь то, что вам слишком далеко было бы ездить каждый день на работу на Землю. Но не это искали здесь люди Варгаса. Еще в прошлом веке автоматические разведчики обеспечили землян недвижимостью сверхнадобности, а их разведка на астероидах понизила цену любых природных минералов просто до смешного. Даже золото теперь было всего лишь желтым металлом, применявшимся в протезировании зубов. Что нужно было землянам, так это люди для их последующего завоевания. Это и только это интересовало их в глубоком космосе. Земной корабль вышел на орбиту вокруг планеты, которая значилась в земных каталогах как «Маззи-32410А». Генерал Варгас отдал приказ разведотряду под прикрытием десанта, который, в свою очередь, прикрывала вся боевая мощь корабля, разыскать на ней разумных существ. Первая поверхностная воздушная разведка не обнаружила на планете ни одного города, ни одной деревни, ни даже одинокой хижины. Затем были проведены более детальные аэроисследования в поисках первобытных охотников и примитивных крестьян. Не нашли никого, даже ни одного дикого собирателя кореньев. И лишь детектор интеллекта в рубке продолжал монотонно верещать, уверяя, что разумная жизнь затаилась где-то рядом. Варгас приказал отряду под командованием полковника Вандерлеша приготовиться к высадке. Так как было высказано предположение, что разумные обитатели планеты могут скрываться в подземных городах, полковник Вандерлеш взял с собой портативный детектор интеллекта, который был установлен на восьмиколёсном вездеходе. Как только его включили, сигнал был тут как тут — Вандерлеш, рябой, низкорослый здоровяк с массивными плечами, приказал водителю следовать по сигнала. Экипаж восьмиколесника взял оружие на изготовку, так как любое разумное существо может быть довольно опасным. Они были вымуштрованы дать отпор любому нападению в ту же секунду или даже немного раньше. Сигнал привел их к огромной пещере. И чем глубже они проникали в нее, тем сильнее он становился, пока стрелка на шкале детектора не поднялась до отметки 5,3, что приблизительно соответствует интенсивности мышления человека, решающего кроссворд из Нью-Йорк Таймс. Водитель машины, шедшей в авангарде, снизил скорость, и она осторожно поползла вперед. Вандерлеш застыл на носу флагмана, ожидая, что из-за любого поворота может появиться разумное существо. Они где-то рядом. Может быть, за тем углом. И тут дежурный оператор доложил, что сигнал слабеет. Стоп! — закричал полковник. Мы потеряли их. Задний ход. Машина попятилась, и сигнал снова стал усиливаться. Остановитесь здесь, — приказал полковник. Вездеход затормозил. Теперь они находились в точке, где сигнал достигал максимальной силы. Люди, затаив дыхание, обшаривали пещеру глазами. «Видит ли хоть кто-нибудь, хоть что-нибудь?» — осведомился полковник. Но никто ничего не видел, о чем солдаты признались почему-то шепотом. Лишь один из них заметил. «Здесь никого нет, кроме этих мотыльков, сир». «Мотыльков?» — осведомился Вандерлеш. «Каких мотыльков? Где?» «Прямо перед нами, сир». — сказал водитель, кивнув на стаю мотыльков, плясавших в желтых лучах фар вездехода. Они кружились, вертелись, сверкали, увертывались, танцевали, порхали, мельтешили и вытворяли всевозможные выкрутасы. Однако в их пляске была какая-то закономерность. Вандерлеша внезапно осенила. «Сфокусируйте луч детектора на них!» «На мотыльков, сир?» — скептически спросил оператор. «Вы слышали меня, солдат? Выполняйте!» Оператор подчинился. Стрелка на шкале тут же подскочила до отметки 7,9, что соответствовало интеллектуальному напряжению человека, пытающемуся вспомнить Бином Ньютона. «Или какие-то местные умники пытаются нас разыграть, — сказал Вандерлеш. Или же... Или... Он нетерпеливо обернулся ко второму офицеру, майору Лаш Лару, имевшему способность угадывать мысли своего начальника, когда у полковника Вандерляша не было времени думать самому. «Или», — подхватил майор Лару, — «мотыльки этой планеты эволюционировали до группового интеллекта». Шифровальщикам понадобилось чуть меньше недели для того, чтобы расколоть шифр, которым пользовалось «мотыльковое существо». И они справились бы с этой задачей намного быстрее, если бы хоть один из них додумался сравнить рисунок их танца с азбукой Морзе. «Вы что, хотите сказать, что эти иноземные мотыльки общаются как телеграфисты?» — спросил Варгас. «Боюсь, что так, Сир», — ответил офицер связи. «Виноват, Сир, но эти мотыльки действуют как единое существо». «И что же это мотыльковое существо вам рассказало?» «Оно сказало...» «Приведите ко мне вашего главного!» Варгас, понимающий, кивнул. «Это имело смысл. Дикари всегда говорят что-то в этом роде». «И что вы ему ответили?» спросил он. «Я сказал, что мы еще вернемся». «Верное решение», — похвалил его Варгас. «Генерал Гет ждет от нас отчета». «А ты, дьяволы!» — воскликнул Гет. «Мотыльки, а? Это, конечно, не то, что мы искали, зато дело пошло!» «Лиха беда начала!» «Пошли, потолкуем с этим!» «Черт, парнем же его не назовешь, верно?» Наступил исторический момент. Гэт и Варгас при помощи сигнальщика вступили в общение с мотыльковым существом в глубине его пещеры. Громадные военные прожектора землян отбрасывали колеблющиеся тени на неровный пол, а в их свете кружились похожие на духов мотыльки. Они описывали круги, порхали, ныряли и говорили азбукой Морзе. «Хеллоу!» — сказал Гэт. «Мы с Земли!» «Да, я знаю это!» — ответило мотыльковое существо. «Откуда вы можете это знать?» «Мне об этом сказало другое существо». «Какое такое другое существо?» «Смею надеяться, что вы говорите обо мне!» — раздался голос из глубины пещеры. Земляне вздрогнули все как один. Дула пистолетов резко развернулись в направлении голоса, и солдаты застыли, забыв о том, что надо дышать. А затем из-за вихрений тумана сквозь световой занавес прожекторов вперед выступила фигура, странно напоминающая человека, только очень тощего, маленького, полностью лысого, с двумя антеннами, растущими из лба, и большими оттопыренными ушами. Все сразу догадались, что это настоящий инопланетянин. И если даже у кого-то оставались какие-то сомнения, они тут же улетучились, как только фигура открыла рот, похожий на бутон розы, и из этого бутончика полилась речь на великолепном английском языке. Но еще перед тем, как она заговорила, генерал Гетт приказал сигнальщику задать вопрос. «Прежде всего, инопланетянин, ответь, откуда ты знаешь наш язык?» «Да мы уже давным-давно в контакте с вашей расой. Мы те, кто частенько появляется у вас на, как вы их называете, летающих блюдцах. Когда мы впервые прилетели к вам, получилось так, что из-за одной идиотской канцелярской ошибки мы долгое время считали, что Морзе — это ваш универсальный язык. Но к тому времени, когда мы разобрались, что к чему, азбука Морзе уже давно преподавалась в наших языковых школах». «А ну это все объясняет», — сказал Гэтт. Однако, какую же невероятное нужно было стечение обстоятельств, чтобы ваши люди изучили наш язык как свой? Полностью с вами согласен, ответил инопланетянин. В таком случае языковая проблема для нас отсутствует, сказал Гет. Но как мы можем обращаться к вам? Ведь не инопланетянин же. Как вас называть? На вашем языке мой народ зовется магеланиками. И это также наша общая фамилия и также название нашей планеты. Что же касается моего собственного имени, то меня зовут Хартевард. Хартевард Магелланик Вполне произносимо, заметил Гет. Я полагаю, что у вас есть какое-то объяснение, почему вы так зоветесь. То есть я имел в виду то, что в нашем языке есть похожее слово. А мы заимствовали это слово именно из вашего языка. Нам как-то больше понравилось его звучание, нежели прежнее название нашей планеты «Гзуюцкрильф». «А, да, это имеет смысл». «Итак, планета, на которой мы сейчас находимся, ваша родина? Или она где-то на другой планете?» «О, да. Моя родина не здесь», — ответил харте -э «Эта планета населена только разумными мотыльками. Да До моего дома отсюда очень далеко». А тогда что вам здесь надо? Что вы здесь разнюхиваете? Генерал, я послан сюда в качестве наблюдателя от нашего подпольного комитета. Я следил за маршрутом вашего флагмана. Откуда вы узнали, что мы прибудем именно сюда? А мы и не знали. Просто мы разослали наших наблюдателей на разные планеты на тот случай, если хотя бы на одну из них кто-нибудь прилетит. Видите ли, мой народ, магелланники находится в ужасном положении. Гэтт повернулся к Варгасу и тихо заметил. «Но ну, знаете, мало того, что мы впервые в истории человечества вступили в контакт с инопланетянами, так эти инопланетяне тут же полезли к нам со своими проблемами!» «Не думаю, чтобы подобную ситуацию можно было предвидеть!» Так же тихо ответил Варгас. «Хорошо!» — принял решение Гэтт. «Мы выслушаем его инопланетные проблемы, но в более комфортабельных условиях». В этой пещере слишком сырой, и вряд ли можно раздобыть чего-нибудь подкрепляющего. Он повернулся к инопланетянину и спросил. «Как насчет того, чтобы продолжить разговор на борту моего корабля? Позволю себе предложить вам кислород для дыхания, большой выбор жидкостей для питья, ну и все такое в этом роде». «Я всю жизнь мечтал попробовать ваши восхитительные опьяняющие напитки», — ответил Хартевард. -э «Так что указывайте путь, я следую за вами, шеф». «Хорошее начало для разговора», — заметил Гет Варгасу по пути на корабль. Харт и -э Варт комфортабельно расположился в большом кресле и периодически, отхлёбывая из большого бокала ирландского виски, который он держал в одной руке, откусывая от толстого сандбича в другой, начал свой рассказ. «Долгое время мы, магелланники, были абсолютно свободны. Но теперь наша планета...» Покорена жестоким врагом, чьи обычаи мы не можем принять. Это в смысле, что кто-то захватил вашу планету? Спросил Гет. Так расскажите, как это случилось. Харта Вард вскочил, принял позу оратора и заговорил на распев. Были они волглые, болотоглазые, уродливые, дурно пахнущие гримы из другой звездной системы, предательски напавшие на нас. Они спустились с неба на своих паукообразных кораблях и прошлись по нашей земле, оставляя за собой лишь кровавые руины. Мало им было того, что они грабили, убивали нас и мародерствовали, но они еще и решили унизить нас, заставив поклоняться гигантскому лопуху. «Какое кощунство!» – сказал Варгас. «О, да, как предмет культа это просто недопустимо. Мы бы предпочли, чтобы нас завоевали земляне», — горячо сказал Харте и издал губами странный, чмокающий звук. Гэт повернулся к Варгасу. «Что это было?» «Звучит, как смачный поцелуй», — ответил Варгас. «Что бы это ни было, но звучит довольно противно, хотя и доказывает добрые намерения», — проворчал Гэт и спросил Хартеварта. «Так вы что...» «Хотите, чтобы мы завоевали вашу планету?» «О, да!» — буквально пропел тот. «Мы хотим, чтобы нами правили вы, никто, кроме нас, дубиду-дубиду. Вам нравится? Это наш боевой гимн, которым мы поддерживали свою отвагу все эти мрачные годы. Вы должны попытаться освободить нас. Ведь вы только взгляните на этих гримов!» И он тут же вытащил стопку фотографий, сделанных примитивным полироидом. Гримы выглядели как гибрид Паука, Краба и Росомахи. "Шорт", сказал Гет. «Да любой бы захотел освободиться от таких-то! А воюют они как? Хорошо?» «Да ни в коем случае!» — заверил его Хартевард. «С вашими бравыми солдатами и превосходным вооружением вы победите их одной левой и освободите нас! Тем более, что враг уже вывел все свои войска с планеты, оставив только один гарнизон. Вам стоит лишь разделаться с ним, и вся планета ваша!» «Вам понравится на Магелланнике!» «К тому же там много симпатичных женщин, с восторгом мечтающих о земных солдатах!» «У нас есть и золото, и драгоценные камни!» «Такую планету стоит заиметь!» «Звучит довольно хорошо, а, Варгас?» — заметил Гэтт. «А вас, генерал Гэтт, мы в благодарность возведем в королевский сан с правом наследования этого титула вашими потомками!» «Ты слышал?» — толкнул Гэтт Варгаса локтем. «Они хотят сделать меня своим королем!» Но пока забудем очинах, что действительно важно, так это то, что мы сможем захватить для Земли целую планету. И это будет одна из самых легких войн в истории. А есть ли лучший способ узнать другой народ, как завоевал его? А знаете что? сказал Варгас. В этом что-то есть. Окей, сынок. Считай, что мы договорились, сказал Гетт инопланетянин. Потрясающе! ответил тот. Внезапно в углу комнаты возникло маленькое пятнышко света и стало быстро расти. «А, крысы!» — сказал харте «Только вас здесь и ждали!» «Что это?» «Галактический исполнитель!» «А кто это?» — спросил Гэт. «Один из этих хлопотунов из Галактического Централа. Он собирается наставить вас на путь истинный!» «Но вы ничего не говорили о Галактическом Централе!» Не мог же я рассказать вам за тот час, пока мы общались всю историю Вселенной. Галактический Централ — это объединение древнейших цивилизаций ядра нашей галактики, что видно из их названия. Централ, как они сами себя называют, стремятся к тому, чтобы сохранить везде и во всем статус-кво. Они считают, что если будут следовать этому курсу, то прямиком вернутся к Золотому Веку, который был до Большого Бабаха. Вот уж было золотое времечко, тише да гладь! И они что, могут не позволить нам вернуть вам вашу планету? Хартевард -э кивнул. Космические арбитры никогда не согласятся ни на какие изменения. Если они узнают ваши планы, они аннулируют их. А они в силах это сделать? Детка, тебе лучше поверить мне на слово, вздохнул Хартевар. -э что ж, война закончена. А вот это еще не факт. Хартевард -э полез в сумку, висевшую у нее на шее. Достал из нее длинный ствол, элегантно обмотанный проводом, и протянул его Варгасу. «Волнируйте его отсюда, прежде чем он успеет изложить вам свои требования. Пусть отправляется к своим начальничкам. В Централе решат, что произошла какая-то ошибка, потому что еще никто и никогда не отважился шлепнуть исполнителя. Тогда им придется послать другого». «Так допустим. А когда они вышлют следующего, мне что, придется шлепнуть и того тоже?» «Нет, в Централе прощают только одну ошибку». После второй вас просто уничтожат Так что же нам даст то, что я шлепну первого? Мы выиграем время Между первым и вторым исполнителями вы успеете занять нашу планету и установить на ней свою диктатуру И тогда, когда прибудет второй исполнитель и изучит ситуацию, ему ничего не останется, как признать вашу власть Так как же вторую утвердит то, чего не смог первый? Да говорю же вам! Они стараются сохранить любую политическую ситуацию, которую обнаружит Исполнитель. Он вмешивается лишь в то, что не устраивает Галактический Централ, а не вникает во всякие частности. Положитесь на меня, я на этом собаку съел. Как только он материализуется, направьте на него дуло и... Мы никого не собираемся убивать, это совершенно излишне, вмешался Гэтт. Да не волнуйтесь вы вот так, Исполнителя вам не убить. И тут Галактический Исполнитель наконец материализовался пред ними во всей своей красе. Он был громадного роста и словно целиком отлит из стали. Его внушительная внешность и лишённые интонации плоский металлический голос утвердили Варгаса в его предположении, что перед ним робот. «Приветствия!» — сказал исполнитель. «Я прибыл к вам из галактического централа с посланием». Гэтт послал Варгасу многозначительный взгляд. «Таким образом», — продолжал исполнитель, «зная всех здесь присутствующих...» «Сейчас?» — шепотом спросил Варгас. «Сейчас!» — ответил Гэтт. Варгас включил трубку. Галактический исполнитель сильно удивился и исчез. «Что это с ним?» — спросил Варгас инопланетянина. «Куда он делся?» «От вашего шлепка он рассеялся в открытом космосе», — ответил тот. «Потом он восстановится и вернется в Централ». «А вы уверены, что ему не больно?» «Я уже объяснял вам, что поскольку он робот, вы не сможете причинить ему никакого вреда. Только роботы могут позволить себе роскошь быть галактическими исполнителями». «Да почему?» «Да потому, что только они могут защитить себя от атак всяких варваров вроде вас». «Ладно», — сказал Гэт, — «вернемся к нашим делам». «Так где находится эта ваша планета, которую нам необходимо завоевать, пардон, я имел в виду, освободить?» «Где у вас тут компьютер?» — спросил харте -Вард. «Я сам дам ему программу». Земной корабль с храпящим войском и сражающимися в карте офицерским составом на борту со свистом несся сквозь пространство. Время шло. Генералу Варгасу полет показался слишком долгим, но Харте-Варт еще раз проверил свои вычисления и заявил, что планета уже буквально за углом. Варгас тут же отправился с докладом к главнокомандующему, и в ту же минуту, когда он открыл рот для рапорта, в рубке заверещал детектор интеллекта. Планета Магелланика лежала прямо по курсу. «Пойди увидь и победи ее, тигр!» сказал Гэт Варгасу. «А я не знаю, как!» — ответил Варгас. «Это все же чужая планета!» «Ты помнишь, как мы брали приступом города?» Варгас усмехнулся и кивнул, еще бы ему не помнить. «Так валяй на Магелланику и делай то же самое! Разница лишь в масштабе!» Разведать, каким вооружением располагают инозвездные оккупанты, не было никакой возможности, поэтому генерал Варгас решил прибегнуть к старой, проверенной, хоть и очень простой тактике — «высадиться и закрепиться». Как, о черт, мудрить, если это срабатывало ещё при Хеттах? Земной корабль с рёвом вошёл в атмосферу Магелланики. Дело упростилось, так как Хартевард -э указал город, где были сосредоточены главные силы противника. По приказу Варгаса десантная группа из 5000 штурмовиков, вооружённых сверхмощным оружием, высадилась на планете. И ещё 500 солдат было оставлено в резерве. Но, как показали дальнейшие события, резерв так и не понадобился. После триумфальной победы на Магеланике генерал Варгас отправил домой письмо. Дорогая Лупе, я обещал тебе подробно описать наше завоевание Магеланики. Все прошло как по маслу. Настолько гладко, что мы было заподозрили ловушку. Для начала мы спустили на парашютах тысячу отборных парней вооруженных до зубов на главную площадь их столицы, которую они именуют Мегалополисом. Десант приземлился прямо посередине фольклорного фестиваля, поэтому сначала возникло небольшое недоразумение. Местное население приняло наше вторжение за демонстрацию нового военного танца. Но мы быстро объяснили им, что к чему. На ту же площадь начали спускаться еще 4000 ребят первой волны, но места на всех уже не хватило. Наши войска промаршировали по всему Мегалополису в полной боевой выкладке, и всюду их встречали восторженные приветствия и самый радушный прием. Магеланики быстро сообразили, что происходит, развесили вокруг плакаты «Добро пожаловать» и буквально засыпали наших парней цветами. Не было ни одного инцидента, если не считать того, что в толпах, выражавших массовый энтузиазм, было затоптано несколько женщин. Вообще, Магеланика очень милая планетка с благоприятными условиями для жизни и чудесным климатом. Разве что на полюсах холодновато, но мы там не бываем. Да, кстати, мы не обнаружили никаких следов захватчиков, о которых нам рассказывал Хартовард. Я думаю, они отсиживались в горах, а когда прибыл наш корабль, попросту смылись. Продолжаю письмо неделю спустя. «Мы были слишком заняты, и теперь я пишу в торопях, чтобы успеть передать его с первым кораблём с трофеями, которые мы отправляем на Землю». Наши отряды искусствоведов славно потрудились, прочесав всю планету. «Ещё бы! Ведь им было обещано, что первая добыча их!» «Откровенно говоря, барахло у этих магелланников не ахти. Но мы собирали всё, что можно. Мебель, почтовые марки, золото, серебро, драгоценные камни и всё такое». Плохо только, что все это придется отсылать на землю за государственный счет, чтобы продать в пользу армии. Но мы гарантировали это нашим солдатам, и поэтому придется выполнять, иначе может подняться мятеж. Кроме этого, мы посылаем еще излишки местных продуктов питания. Надеюсь, что на земле найдутся покупатели на их кранкоорехи и жирофрукты, что до меня, то я мог бы прекрасно жить и без них. Да, забыл упомянуть, что мы посылаем первый отряд магелланских рабочих. У нас совсем не было трудностей с их набором. Желающих добровольно завербоваться чернорабочими и паденщиками оказалось более чем достаточно. Их привлекает стабильная зарплата. И это очень выгодно для нас, если учесть, что земляне уже давно не хотят всем этим заниматься. Скоро напишу тебе снова. Люблю тебя, мой стервитеночек. Спустя 6 месяцев Варгас получил от генерала Гетта, который к тому времени уже вернулся на Землю к исполнению своих обязанностей тотального верховнокомандующего, следующее письмо. «Гетурю, пишу тебе в большой спешке. Нам необходимо кардинально изменить нашу внутреннюю политику, и чем скорее, тем лучше. Мои экономисты только что представили мне отчет, который ясно показывает, что вся эта оккупация влетела нам в копеечку». «Затраты превышают доход в 10 раз!» «Я не понимаю, как это получилось!» «Я всегда считал, что выигранная война приносит только выгоду!» «Ты же знаешь мой девиз! За победой идут трофеи!» Но теперь это правило больше не работает. Их произведения искусства не имеют на Земле никакого спроса. А наши ведущие искусствоведы утверждают, что магелланское искусство находится пока в зачаточном состоянии, Их музыку здесь никто и слышать не хочет, а безобразный вид мебели уступает лишь ее неудобству и скорости, с какой она разваливается. Но все это было бы терпимо, если бы магелланники были хорошей дешевой рабочей силой. Когда это было, чтобы дешевый труд не приносил прибыли работодателю? Так вот, мои эксперты заявили мне, что в результате нашей оккупации миллионы землян остались без работы, а государственная казна полностью истощена. Так как первое, что делает Магеланик, прилетая на Землю, это садиться на пособие, пока не подберет себе какую-нибудь приличную высокооплачиваемую работу. В этом-то корень зла. Они, видишь ли, воротят нос от грязной работы. К тому же они очень быстро обучаются, и уже сейчас кое-кто из них пролез на ключевые посты в правительстве здравоохранения и промышленности. «Я собрался было издать закон об ограничении их прав на квалифицированный труд, но мои собственные советники назвали это предрассудками и дискриминацией и заявили, что ни один из них меня не поддержит». «Так что слушай сюда, Гидулю. Немедленно останавливай их пересылку на землю и будь готов принять обратно всех, кого я разверну здесь и отправлю домой». Подготовь заявление о том, что миротворческие войска Земли завершили свою высокую миссию освобождения магелланского народа от жестоких угнетателей, попиравших и втаптывавших их грязь. Так что отныне магелланника свободна и абсолютно самостоятельна. Как только сможешь, и чем скорее, тем лучше, выводи с планеты все наши войска, отменяй военное положение и быстрее возвращайся домой. Да, забыл упомянуть — Эти магелланики плодятся, как кролики, и все больше тройняшками, четверняшками и пятерняшками. К тому же им нужно только три месяца на развитие плода от момента зачатия дородов. Китурео, нам срочно необходимо отделаться от этих паразитов, пока они не захватили нашу планету и не пустили нас померу. Сворачивай лавочку и возвращайся. Не унывай, придумаем что-нибудь новенькое. Переварив эти новости, генерал Варгас вызвал к себе своего главного экономиста Арнольда Стоуна и приказал ему составить отчет о прибыли, полученной в результате их пребывания на Магелланике. «Прибыль?» У Стоуна вырвался короткий сардонический смешок. «С того момента, как мы ступили на эту землю, мы несем только убытки». «А как же тогда налоги, которыми мы их обложили?» «Обложить-то просто, а вот попробуй собери. Они же все хронически не кредитоспособны. «Но разве те, что улетели на землю, не присылают своим родственникам хоть часть своей зарплаты?» Стоун покачал головой. «Они вкладывают все до последнего цента в свободные от налогов государственные облигации и при этом клянутся, что это их национальные обычаи». «Мне они с самого начала не понравились», — заявил Варгас. «Я всегда ждал от них какой-нибудь пакости». «Вы оказались абсолютно правы», — ответил Стоун. «Хорошо же». «Найдите мне кого-нибудь из службы связи. Пусть подготовит заявление для местного населения. Что-нибудь типа того, что мы сделали то, зачем пришли, то есть освободили их от пяты, кого бы то там ни было, которая их жестоко попирала, теперь мы уходим, и они могут жить, как им хочется. Миллион поцелуев и привет им всем». «Вас понял», — сказал Стоун. «Поручу какому-нибудь интеллигенту, чтобы покрасивее все это расписал». «Исполняйте», — приказал Варгас. «Да и поручите кому-нибудь подготовить корабли к немедленной эвакуации!» План был хорош, но он не сработал. Тем же вечером, когда Варгас играл сам с собой в ножички своим любимым филиппинским ножом и мечтал о скором возвращении домой в объятия Лупе, прямо посреди его кабинета внезапно вспыхнуло яркое сияние. Варгас мигом нырнул под стол, испугавшись теракта. Если бы это был нехилый, дрянной магелланский стол, он бы даже почувствовал себя там вполне спокойно. Но даже эта хлипкая видимость укрытия дала ему время сосредоточиться и достать из кобуры лазерный пистолет. «Если вы попытаетесь использовать его против меня, вы очень об этом пожалеете», — раздался голос. Варгас осторожно выглянул, И увидел характерную металлическую кожу и сверкающие глаза галактического исполнителя. «Ах, так это вы!» — сказал Варгас, вылезая из-под стола, стараясь при этом сохранить чувство собственного достоинства, по крайней мере, насколько это позволяли обстоятельства. «Примите мои извинения. А я-то думал, что это террористы. Приходится все время быть на чеку. Ну, вы знаете. Итак, чем могу быть полезен?» «Во-первых сказал исполнитель. «Даже не пытайтесь меня снова шлепнуть. Один раз вам это сошло с рук, но при второй попытке галактические войска пинками загонят вас обратно в каменный век. Я не шучу. Посмотрите в окно». Варгас выглянул... Небо почернело от чужих кораблей. К тому же они были таких огромных размеров, что трудно представить себе нечто подобное, если вы вообще можете представить, как выглядят галактические военные силы. «Я как раз собирался принести вам свои извинения за тот досадный инцидент. Меня неверно информировали, я следовал дурному совету. Честное слово, я очень рад, что вы пришли. Вы появились как раз вовремя, чтобы услышать, как я объявляю о «деоккупации». «Надеюсь, что вам будет приятно увидеть, как мы уходим отсюда и возвращаемся домой!» «Я полностью в курсе ваших планов», — сказал исполнитель. «И я пришел поставить вас в известность, что вам будет очень нелегко привести их в исполнение». «Ну почему?» «Политика галактики состоит в том, чтобы сохранить статус-кво, каким бы оно ни было. Вы не дали нам предостеречь себя от захвата Магелланики». «Это было вашей ошибкой, потому что теперь, когда вы заняли эту планету, вы будете обязаны сохранять ее за собой». «Честное слово!» — взмолился Варгас. «Это больше не повторится! Можно мы извинимся и забудем все это?» «Нет, так легко вам не отделаться. Война — это была ваша идея, а не наша. И теперь она связала вас по рукам и ногам». «Но ведь война закончена!» По галактическим законам война считается законченной только тогда, когда это признают побежденные. Но могу заверить вас, Магелланников вполне устраивает нынешнее положение вещей. «Кажется, я начинаю понимать», — сказал Варгас. «Так эти Магелланники просто надули нас! Все, этот Харт и со своими рассказами!» Это напоминает мне какую-то историю про птичек, не помню только что именно. Позвольте мне освежить вашу память. Я изучаю галактическую орнитологию и поэтому знаю, что на вашей планете есть птица, которую вы называете кукушкой. Она подбрасывает свои яйца в гнезда других птиц, тем самым возлагая на них заботы о своих птенцах. То же самое магелланики проделали с вами». «Что вы к дьяволу хотите этим сказать?» — грозно спросил Варга с дрожащим голосом. «Они заставили вас захватить свою планету. Заставили вас забрать у них излишек рабочей силы. И раз уж вы оказались здесь, вы обязаны о них заботиться. Вы получили все это, потому что занялись благотворительностью, не подумав о последствиях». «Какая, к черту, благотворительность?» «Мы же их завоевали!» «С точки зрения галактики, война — всего лишь одна из форм благотворительности», — сказал галактический исполнитель. «Как это понимать?» «Мы уверены в том, что война влечет за собой ряд типических самоотверженных акций». Во-первых, это долг засилия, который мы характеризуем как готовность привнести в большом количестве сперму своих самых физически крепких особей народам, которым она жизненно необходима. В этом плане ваши войска хорошо поработали. Следующий пункт – долг мародерства, который по сути является актом очистки искусства завоеванных. Увозя с собой огромными обозами балласт конъюнктуры и халтуры, завоеватели оздоровляют культуру народа, стимулируя его к созданию новаторских и более качественных произведений. И последнее – это долг образования и самоопределения, что вы успешно осуществили, забрав всех их безработных на свою планету и поддерживая и обучая их там, пока они не оперились настолько, чтобы вытеснить ваших людей с работы. Варгас обдумал все услышанное, затем пожал плечами и спросил. «Похоже, вы правы, исполнитель, но нам-то что теперь делать? Как все это прекратить?» «Это-то самое трудное», — ответил тот. «Разве что, если вам повезет найти кого-нибудь, кто будет настолько глуп, что завоюет и вас, и Магеланику. Для вас это единственный способ слезть с крючка. Вот почему Земля, вступив в галактическую цивилизацию, зареклась воевать. И вот почему вы можете встретить теперь землянина на любой из планет галактики. Они говорят на всех языках. Они робко останавливают вас где-нибудь на пыльном перекрестке чужой планеты и предлагают... Послушайте, мистер... «Не хотели бы вы без особых забот завоевать целую планету?» Но никто не обращает на них ни малейшего внимания. Даже самые молодые цивилизации теперь знают, что война стоит слишком дорого, а благотворительностью заниматься лучше у себя дома.